Правило 68 Враг врага моего друга – мой друг Света ворвалась в зал, где собрались все выжившие. В тот момент, когда забежал я с Васей, она сцепилась с псинкой, но, к счастью, не навредила ей. Собака с помощью навыка отразила атаки обезумевшей девушки. «Света, стой! Ты чего делаешь?» Заорал я, подбегая к ней. Девушка сразу переключилась на меня. Посмотрев безумными глазами, она прыгнула ко мне, но псинка перехватила ее прыжок. Я создал пластины, собираясь снова отрезать ей руки. Правда, сейчас ей уже не поможет Анна. Вася встал передо мной, заслоняя девушку. Не надо, она не в себе. И что теперь? Дайте ей себя убить? Одного дозорного она уже убила! сказал я. Дай мне поговорить с ней! Ответил он и повернулся к девушке. Та стояла на четвереньках и рычала, глядя на псинку. Жутковатое зрелище, учитывая, что рык совсем не человеческий, да и сам вид ее пугал, на лице застыл злобный оскал, обнажая острые клыки, волосы слиплись, от крови и грязи, одежда все тоже изорвана и испачкана кровью. На теле несколько ран от пуль и свежих царапин, полученных в бою с псинкой. «Эй, Светуль, ты меня слышишь?» Обратился он к девушке нежным голосом. Та повернулась к нему и внимательно осмотрела, пособачь наклонив голову. Злобный оскал сполз с ее лица, сменившись недоумением. «Вася! Вася!» Прорычала она его имя по слогам. «Верно, это я», — сказал он. «Я тебя помню! Я вспомнила!» — говорила она все лучше. — Это хорошо. А теперь поднимайся на ноги и перестань есть людей, — сказал Вася и притянул к ней руку. Девушка понюхала ее и замерла на несколько секунд. Я боялся, что она сейчас откусит моему другу кисть или как минимум пару пальцев, но нет. Обнюхав руку, девушка еще больше расслабилась и поднялась на ноги. — Надо же, она таки ходить скоро научится, — пробурчал бульдог, обходя свету сбоку. — Завали хлебальник, — рякнул на него Вася. Девушка шелохнулась и шагнула назад, испугавшись злобного тона Васи. Бульдог как раз оказался рядом с ней. Засветившись, он достал нож и замахнулся им на девушку. Вася среагировал моментально. Сделав руку каменный, он шагнул к Свете, отталкивая ее в сторону. Бульдог успел ранить девушку. Та зарычала, снова приняла стойку хищника и собиралась наброситься на обидчика. Но Вася уже свалил его на землю мощным ударом в лицо. «Она убила человека! Причем не одного!» – заорал бульдог. «Да мне похер! Не смей ее трогать!» Бульдог снова засветился и с сильным рывком сбросил с себя здоровяка. Вася хоть и был крупнее, но усиливать свое тело навыком не умел. Бульдог залез на Васю сверху и принялся бить по морде. После третьего удара у моего друга полилась кровь из носа. Я уже собирался вмешаться, как бульдог вдруг остановился сам. «А знаешь, я трахал твою девочку, когда она еще была похожа на человека. Она та еще шлюшка!» — сказал бульдог, улыбаясь. Лицо Васи перекосило от злости и отвращения. Он нарастил на кулаках несколько булыжников, а перед лицом бульдога появился черный туман, дезориентировав его. Затем Вася врезала ему камнем по морде, скинув с себя. Бульдог немного потерялся. Движения стали небрежными. Из разбитых губ текла кровь. Он попытался отползти назад, но Вася быстро поднялся и сел тому на грудь. Удар в лицо. Еще один. Бульдог уже даже не сопротивлялся, но Вася не останавливался. «Стой! Ты убьешь его!» Подбежал я к другу и схватил за руку. Тяжело дыша, Вася поднял обезумевший взгляд на меня, затем посмотрел на разбитое лицо бульдога. «Походу, уже», — сказал он и встал. Бульдог и правда не двигался, а проверив его пульс, я убедился, что он умер. «Прости, кот, я не хотел, то есть хотел, конечно, но не собирался убивать». Я прикрыл рукой свои глаза и пытался переварить произошедшее. «Нет, тут все предельно ясно. Бульдог хотел убить Светку, потому что она убила одного из наших, а еще того пленника» вася заступился и тут понеслось но все равно в голове не укладывается что мы за пять минут потеряли двух человек все нормально вась он конечно был нам полезен но я тебя понимаю попытался я успокоить друга ни хрена ненормально что с ней случилось почему она превращается в монстра я сам толком не знаю в другом гнезде ее тело захватил какой то паразит мы его сняли но он оставил личинки что ли От них она тоже избавилась, но, видимо, не от всех, — пробормотал я, объясняя. — И как ей помочь? — Я не знаю. Может, нужно вернуться в то гнездо, и я поговорю с королевой, — предложил я. — Как вариант, но сначала закончим дела здесь, — напомнил Вася. — Верно. И еще одно. Я знаю, где Анна. — Рад за тебя. Не надоело еще спасать левых людей, наплевав на друзей? — повысил голос Вася. — Я ни на кого не плевал, и Анна не левый человек. Она не раз спасала нам жизни. «Да у тебя какой-то синдром супергероя! Всех обязательно нужно спасти!» «А что ты предлагаешь? Думать только о себе? Так бы я и сам уже сдох! Только вместе тут можно выжить! По одному мы все станем рабами темных или кормом для тварей!» Мы оба замолчали и несколько секунд успокаивались. Обстановка накалилась, все на эмоциях, точнее мы с Васей. Остальные лишь молча наблюдали за происходящим. Света же пришла в себя, но постоянно косилась в сторону тоннелей шахты. — Ладно, прости, просто Лена, она единственная, кто у меня остался. Да и то, если остался. Может, она уже умерла, — сказал Вася немного успокоившись. — Я как раз хотел сказать, что Кобальт с Анной отправились к трупоеду. — Это хорошо. Короче, прикончим ублюдка и всех спасем, прямо как ты любишь. — Ага, — улыбнулся я уголком губ. — Смотри, твоя сложенная что-то учуяла. Света медленно шагала в сторону тоннелей, принюхиваясь к воздуху. «Похороните трупы и возвращайтесь в дежурство. При малейшей опасности запирайте ворота изнутри и поднимайте тревогу. Какого черта вы с ней в бой вступили?» Обратился я к двум оставшимся дозорным. «Ну, это все гроб. Он начал приставать к ней», — парень указал на свету. «Ага, говорил, что не нужно тревогу поднимать. Он сам все уладит и полез ее лапать», — добавил второй. «Ясно, значит, сам виноват. Или же эти двое все врут?» Решил спихнуть вину на мертвого товарища. «Короче, возвращайтесь на пост, а мы, похоже, идем в гнездо». Мой отец остался с ранеными. Двое парней отправились на дежурство, а я, дед Макс, Вася, Спекула и Псинка отправились за Светой. Девушка все увереннее и увереннее шагала в сторону баррикады. Затем остановилась возле нее и снова сосредоточилась на запахах. Я побаивался, что она набросится на преграду, чтобы добраться до тварей. Но нет, она развернулась и пошла в сторону лифта, будто знала всю здешнюю планировку. Она даже справилась с вызвом лифта, и мы зашли в кабину следом за ней. А вот когда все спустились вниз и вышли с лифта, я даже слегка растерялся. Первой мыслью было, мы приехали не на тот этаж. Вот только других этажей не было. По крайней мере, этот лифт к ним не вез. Вся жижа со стен куда-то пропала. Тоннели стали намного просторнее, а самих проходов стало больше. Видимо, раньше их перекрывала эта мутная жижа, или же червь создал новые. Не знаю, какая именно колония сожрала все запасы еды, но сейчас ясно одно. «Скоро тварям будет нечего есть. Можно было просто покинуть это гнездо, и тогда Красная Королева умрет с голода. Но это вряд ли может считаться местью. А я обещал отомстить за как матя. К тому же нам нужна общая энергия, чтобы получить бета-доступ и внутренности из этой королевы, чтобы прокачать бета-энергию. Главное, чтобы сил хватило завалить всех этих тварей, в том числе и матку». Немного отойдя от лифта, я замешкался. Я не знал, в каком направлении идти, а ту следовать за Светой не самая лучшая идея. Может, она идет не туда, куда нам нужно? Что, если она просто ищет место, чтобы основать свою колонию? Как начнет сейчас плодить новую расу мутантов? Интересно, а кто у них отец? Вася или Бульдог? Но шла она примерно туда же, где находилась Красная Королева. Я узнал направление по скелету, лежавшему посреди тоннеля. Половина его костей пожелтели от времени и действия окружающей среды. Вторая половина была относительно свежей. Видимо, это тот самый, у которого я нашел фонарик. Он был наполовину законсервирован в настенную жижу, а сейчас его полностью обглодали. «Ну, что, Вась, страшно?» — спросил я в виде напряжения на лице друга. «Э, чего бы это?» «Ну, ты первый раз в гнезде, да ещё и любимая твоя питает к тварям особый интерес». «Ты на что это намекаешь?» — набычился тот. «А на то, если она примкнет к мутантам, тоже будешь защищать её?» «Ну, нет, у нас всё не настолько серьезно. «Да шутим мы!» Поднял я примирительно руки в ответ на злобный взгляд Светы. Спекула стала между мной и злобной девушкой Васи. Та сразу же отвернулась, будто с отвращением, и пошла дальше. А затем Спекула взяла меня за руку. «Ты чего?» «Ничего личного. Навык твой нужен», — ответила она с каким-то волнением в голосе. И мы молча шли некоторое время. А затем дед Макс спросил про своего подопечного. «Я так понимаю, мой прототип не выжил?» «Вы о Прохоре Ивановиче?» — уточнил я. «Ну...» «Как вам сказать, выжил он, но вышел из-под контроля», — ответил я. «Вы что, травы ему не давали?» Затем опомнился и прижал ладонь губами, но эхо уже пронеслось по тоннелям. «Ему нужно траву курить, чтобы сдерживать агрессию», — сказал дед немного тише. Э -э, «Кто же знал, дед, кто же знал?» — ответил я. «Так вы его убили или как?» «Нет, он начал жрать трупы и эволюционировать. Сначала бегуна, а потом во что-то более опасное». У деда в глазах загорелись огоньки интереса. Это было видно даже под скудным светом от фонариков. Старик хотел спросить еще что-то, но тут началось. Твари бежали со всех сторон. Первой насторожилась Светка, а затем и я услышал нарастающий шерест. «Все в кольцо! Прикрываем друг друга!» — командовал я. Все, кроме Светки, выполнили приказ. Дед Макс стрелял с калаша, которых взял сразу два штуки. Вася тоже сначала пользовался автоматом. Но когда твари подошли поближе, перешел на навыки. Я со Спекулой забрасывали монстров пластинами. Девушка в кратчайшие сроки неплохо освоила мой навык. Но самое интересное, что твари полностью игнорировали нашу группу. Они все бежали исключительно на свету, видя в ней врага номер один. Скорее всего, почуяли чужую силу, и сила эта росла. Сначала я подумал, что ее разорвут на части в первую минуту. Но девушка оказалась крайне опасной. У нее прорезались длинные когти, которые легко справлялись с броней мутантов. Даже мои пластины не так эффективны. Так что Светка рвала тварей лучше нас всех вместе взятых. Это, конечно, хорошо, но мне тоже нужен опыт, а точнее общая энергия, которая дается за убийство тварей и пожирание камней. Поэтому я стал действовать более агрессивно. Нет, в толпу тварей я врываться не стал и даже своей позиции не покинул. Я просто захватил разум самой крупной твари. Все они были простыми рядовыми, но некоторые развились намного сильнее. Видимо, урвали шмат мяса побольше. Вот одного такого здоровяка я и взял под контроль. Это было легко. Ментального сопротивления я не чувствовал совсем. Да у него даже мыслей никаких не было. Одна лишь цель – убивать. Я не стал мешать ей устремлениям и лишь немного скорректировал жертву. Вместо светы здоровая тварь под моим контролем вцепилась в лапу другого мутанта, расталкивая остальных. Сородичи сначала не реагировали на обезумевшего брата или сестру. И мне удалось убить троих, прежде чем они поняли, что здесь что-то неладное. А затем досталось и мне, э, точнее моему аватару. Они вцепились мне в лапы, э, то есть аватару не давая защищаться, и принялись рвать жизненно важные органы. Разделались со мной довольно быстро, но мне это было на руку. Они не только убили одного из своих, но и подсказали мне свои слабые места. Правда, пришлось испытать эти слабости на себе. У меня реально было чувство, что мне разорвали глотку, выкололи глаза и пробили череп за ушами. Ран я не получил, но боль вполне реальная. Не теряя времени, я захватил разум следующего мутанта, но не остановился на этом. Следом за ним я подчинил еще одного и управлял одновременно двумя. Это оказалось сложнее, причем не в два раза, а где-то в три или четыре, но оно того стоило. Два мутанта под моим управлением нанесли намного больше ущерба, чем один. Они и убивали быстрее, и оборонялись успешнее. Убив с десяток тварей, мои бойцы наконец погибли, и я смог перевести дух. Света тем временем убила раза в три больше мутантов. И еще часть пришлась на долю остальных бойцов. Поток насекомых переростков иссяк спустя 10 минут. Только вот расслабляться было рано. Когда последняя рядовая тварь померла, появились монстры посильнее. Теперь стало ясно, что эти жуки были самыми слабыми, хоть и вполне опасными созданиями в колонии. А вот воины красных меня впечатлили. Передние лапы гипертрофированы. Ими можно трамбовать землю перед строительством высотных зданий. Да что там землю? Под ними даже камень трескался, но основная их функция была в защите. Атаковать этих тварей в лоб – бесполезная затея. Две лапы выглядели как стена неприступной крепости. Лишь небольшой зазор между лапами, через который и смотрел мутант, давали понять, что это живое существо. Хотя по габаритам оно больше напоминало здание или строительную технику. Метра три в высоту и где-то также в ширину каждый шаг сопровождался вибрацией земли. Когда солдат красной колонии приблизился к свете, я уже мысленно похоронил ее, но девушка меня снова удивила. Она ловко подскочила к одной из огромных лап и принялась наносить быстрые удары. Мутанты пытались придавить ее, но девушка была намного быстрее, хотя и воин был не таким уж и медленным. Он подловил ее во время черного маневра и одним ударом лапы швырнул на несколько метров. Расставив лапы щиты в стороны, воин показал свою мощную голову. Жвалы такие, что и машину могут перекусить. Кроме них на голове еще был короткий хоботок, нацеленный прямо в нас Спустя секунду из него вырвалась струя дымящейся жидкости Я только и успел поставить щит Кислота начала разъедать материю Люди рядом со мной заорали от боли К сожалению, щит закрыл не всех Я сразу же попытался взять под контроль этого монстра Тем более за ним шли остальные такие же воины Но он оказывал мне серьезное сопротивление «Королеве нужна еда! Вас нужно убить! Угроза! Угроза!» Услышал я его мысли. «Твои сородичи намного крупнее нас и не так опасны. Разумней будет сажать их!» Подал я ему отличную идею. «Нет, своих мы поедаем в последнюю очередь. Сначала устранить угрозу!» Вот же упертый. Подчинить я его не смог, зато чувствовал на себе все выстрелы, что приходились по телу монстра. «Прекратите стрелять! Не атакуйте его!» Сказал я. Все с удивлением уставились на меня, но все же послушались. «Мы тебе не враги. Враги у тебя за спиной. Они настоящая угроза!» Снова передал я мысли мутанту. Я почувствовал, что мутант засомневался. Дал слабину. Значит, нужно лишь дожать. Но мне даже не пришлось ничего делать. Его товарищи атаковали нас кислотой и случайно зацепили переднего монстра. Тот сразу же развернулся и попер на своих. Света очухалась и присоединилась к атаке. «Моя группа тоже поддержала нового союзника». Все вместе мы сдерживали воинов в некоторое время, пока моего мутанта не убили. Затем я подчинил еще одного. В полубитве это было сделать намного легче. Когда умер второй солдат, которого я контролировал, врагов практически не оставалось. Лишь несколько недобитков, с которыми Света легко справилась. Закончив с ними, девушка побежала вглубь тоннеля, из которого они вышли. Вася рванул за ней, а за ним и все остальные. Через несколько минут мы оказались в просторном зале, освещенном... коконами... Сотни коконов размером с человека были повсюду, на стенах, на полу и даже на потолке, а посреди этих яслей стояла она, Красная Королева.